Глава 28. К Септиме, к выходному дню. Дельтаплан в виде отдаленно напоминающем драконье крылья был не только построен, но и опробован всеми, кого Колор допустил к полету. Черный дракон устроил настоящее испытание будущим летунам дельтапланеристам на турнике при всей спортивной площадке он пристроил подвеску, на которой все желающие тренировались в умении перемещать вес своего тела и одновременно управлять дельтапланом. Тем, кто сопротивлялся новым тренировкам, настаивая на помощи магических заклинаний безопасности, Колор напоминал. «Если б я отпускал в небо только одного тебя, а не аппарат, который строили три дня, тогда бы я согласился с своими доводами. Но я не уверен, что Мика с друзьями будут рады, если ты свалишься и останешься невредим в то время, как Дельтаплан будет разбит. Ривер был полностью согласен с черным драконом. Он так трепетно смотрел на чудо чудное, в планировании и строительстве которого принимал активное участие и на котором успел пролететь пару кругов над деревней, что никто не сомневался. В деревне будет много Дельтапланов. Даже Бернар, предубежденно относившийся к машинам столикой магии, осознал, что эти дельтапланы не имеют ни капли магии, но летают. От полетов, правда, отказался, но присутствовал при каждом взлете. Итак, к Септиме выяснилось, что лучшими дельтапланеристами оказались Герд, Ринд, Эрна, Лада и Братство, Безмики, который наотрез отказался летать. Впрочем, его поняли, едва Колор подсадил его в подвеску, как у мальчишки началась тошнота. Черный дракон пообещал мальчишке-вампиру тренировать его отдельно, чтобы он научился преодолевать дурноту. Эти восьмера, как выяснилось, были не просто летунами, а настоящими виртуозами, которые легко справлялись со всеми потоками воздуха и инстинктивно руководили поворотами дельтаплана. На втором месте оказались Ривер, Джари, карунт, Мускари, Космея, как ни странно, Александрит, как ни странно, Азалия и Анитра. Эти были осторожны, но даже выполняя все указания Колора, выглядели лётчиками-асами. На третьем месте все девчонки и мальчишки, кроме ясельников. Третья группа как раз и нуждалась в заклинаниях безопасности, но свою порцию счастья получила как рвалась к дельтаплану Ирма, как ревел Берил с обидой глядя на старшего брата, как примолкли, сидя на земле, двойняшки-оборотни, глазея на небо и сильную птицу в нем. А рядом с ними остальные ясельники, которым пообещали взять их однажды в полет после тренировок. И какие были лица у тех, кто, приземлившись, пробежав немного по инерции движения громадных крыльев за спиной, останавливался и вскидывал голову к небу. Кое-кто из летавших девочек даже плакал на взрыв от переполняющих чувств. Мальчишки держались, хотя губы подергивались. После воскресного завтрака вся старшая теплая нора рванула в сад посмотреть на новую игрушку, перед которой померкли самокаты. А ясельники кинулись к селене умолять ее, чтобы им разрешили хотя бы покататься с теми, кто освоил дельтаплан. Растерянная хозяйка дома не знала, что ей сказать, пока, взглянув в сторону сада, не обнаружила сидящего на любимой скамеечке Мику, печально нахохлившегося. Его обиду она поняла. Он принимал энергичное участие в планировании и построении дельтаплана, но летать на нем не мог. Эх, Селена посмотрела, посмотрела на него и позвала. «Мика!» Малошня проследила ее взгляд и сочувственно притихла. Селена подошла к скамейке, взглянула на пыльную поверхность земли, утоптанной здесь. Сев рядом с Микой, взяла прутик и провела первые черточки. Вот эта штука называется «воздушный змей». Это две скрещенные рейки, обтянутые картоном или любой тканью. Или можно взять обычную картонку от коробки. На них летать нельзя, но можно водить в небе с помощью какой-нибудь бичевки. «Подожди», — нахмурившись на новые линии, сказал Мика. «А как это работает?» «Кидаешь кверху, ловишь потоки воздуха и контролируешь натяжение бечевки». Через полтора часа первые три змея были готовы, и толпа малышни с воплями понеслась по деревенской улице, управляя ими и упиваясь своим огромным счастьем. Набегавшийся Мика, запыхавшись, вернулся к селени. «Здорово! Столько игрушек для наших!» «А еще у нас есть планеры», — задумчиво сказала хозяйка места, запрокинув голову кувыркающимся в небе ярко-пестрым квадратом. «Только у них радиоуправление. Но ведь вы все маги. Мне кажется, и без управления обойтись можно. Например, вставить в планер какой-нибудь оберег, которым потом управлять». «Как это?» — жадно спросил Мика. «И что такое планер?» «Это модель обычной ледки». «Кидаешь воздух и управляешь при помощи заклинания». Не совсем уверенно сказала Селена. «Куда ты захочешь, туда и полетит. Какие захочешь полетные фигуры, такие и сделаешь». «Летку мы видели», — задумчиво сказал Мика и столь же задумчиво побрел в мастерскую. Хозяйка дома торжествующе посмотрела ему вслед. Всё, Мика больше не переживает из-за своего физического недостатка, который мешает ему даже попробовать полетать на дельтаплане. Теперь его умная головушка занята интересной задачкой. Пока все увлечённо занимались своими делами, кто бегал, кто летал, Селена со спокойной совестью смогла уделить время младшему сыну. Правда, добежав до веранды, она чуть не столкнулась с Джаре, выносившим корзину со стенькой на улицу. Обняв семейную, маг тихонько сказал... «Я летал на лютках, но на дельтаплане совершенно иные впечатления. Селена, как же здорово, что ты вспомнила о такой чудной игрушке из своего мира». «Риган виноват», — насмешливо сказала она, пользуясь моментом и целуя своего семейного в жёсткую щёку. А потом ещё и потёрлась об неё. «Глядя на мальчика, я всё время думаю, как сделать так, чтобы он не страдал от своего увечья, а заодно научила летать всех нас». Обнявшись, они опустились на скамью и, приглядывая за младшим, в полголоса заговорили о доме, его обитателях. Когда, по мнению Джари, Стэн надышался свежим воздухом, чтобы крепко уснуть, он вернулся в дом. Откуда спустя минут пять семейный выскочил, как ошпаренный. Из мастерской пули вылетел Мика, тоже услышавший звон. «На машине!» — крикнул он в Селене. «Так добежим!» Серебряные драконы изгороди пели песню, предупреждая, что в защиту стучатся незваные гости. По дороге к троим бегущим присоединились остальные члены братства. А чуть ближе к изгороде всех догнал запыхавшийся ривер, который тоже откликнулся на тревожный сигнал серебряных драконов. За пригородной изгородью стояла богатая машина белого цвета. Селена уже научилась разбираться в здешних марках. Точнее, мальчишки научили, комментируя их, когда ездили по городу или по пригороду. А рядом с калиткой стояли трое мужчин, одетые в белые, Короткие плащи, из-под которых видны ворот и рубах, плотные штаны и даже высокие ботинки. Селена машинально замедлила шаг. Ух ты, белостенные! Вместе с нею замедлили шаг и спутники. «Пройдут», — жарко зашептал Мика, хватая ее за рукав. «Селена, сумеют они нашу защиту пройти?» «Не знаю», — откликнулась та. «Меня больше волнует, почему мы не слышали звонка от чистильщиков. Они же обычно предупреждают». «Может, не успели?» — предположил Джари. Он угомонил дыхание и уже степенно подходил к изгороди, перед которой стоял один довольно пожилой эльф, а другие двое почтительно держались за его спиной. Один из двоих был, как ни странно, Ильм, сейчас собранными в хвост волосами. Селена очень удивилась. Почему-то она думала, что пробовать их защиту будет именно он. А здесь она перевела взгляд. Старик-эльф мягко трогал ладонью слой над калиткой, словно примериваясь к нему или прослушивая. Когда Джари сделал движение поднять защиту, старик резко покачал головой. Джари кивнул и только открыл калитку. И теперь хозяева терпеливо выжидали, что сделают гости. По человеческим меркам старику далеко за семьдесят, но стоял он, расправив плечи, несмотря на свой вид увлеченного исследователя. Лицо ненадменное, во всяком случае сейчас, когда он изучающе присматривался к невидимой преграде. Вот он, что-то прошептав, приложил к призрачной защите и вторую ладонь. С видимым усилием старый эльф нажал на преграду, будто впечатывая в нее руки и медленно, с натугой, переступил границу, все-таки оказавшись на территории деревни. «Добрый день», — сказал он, кивнув сразу всем. «Меня зовут друг. Я руководитель научно-исследовательского отдела Ордена Белой Стены». «Добрый. Я хозяйка места. Меня зовут Селена». Отозвалась Селена, наблюдая, как место старика занимает Ильм, и после небольшого изучения с огромным трудом проходит защиту. Она, глядя на его движение, так сочувствовала ему, что даже напряглась изо всех сил, словно так пытаясь помочь ему. Третьему белостенному пробиться не удалось. Джари поднял защиту, и тот на машине въехал в деревню. Старик друг проследил, как именно Джари поднимает защиту, и спросил. Кто автор преграды? «Маг Ривер», — представила Селена поклонившегося эльфу мага, который с интересом наблюдал за проникновением белостенных. Его защита помогла деревне уцелеть во время войны. Поколебавшись, она добавила, «в тылу врага». «Ривер», — повторил старик, «тот самый, который помог найти связь заклинаний убивших машины?» «Тот самый», — серьезно подтвердил маг и легко перевел разговор с себя на других. Только должен сказать, что окончательный рисунок защиты вокруг деревни сложился без меня. В этой защите силы, стянутые из магических машин. Необычный узор. Негромко сказал друг, все еще пристально рассматривая невидимую преграду. Кто придумал вливать в изгородь силы машин? Наш старший сын Конор. Джарри положил руку на плечо мальчишки. Эльфа разом взглянули на Конора. Мальчик с библиотекой обескураженно переспросил друг. «Мальчик, с которым поработал, тресмегист!» насмешливо добавил Конор, кажется, забавляясь ситуацией. «Мы сейчас пройдем до дома», — предложила Селена. «И там поговорим. Если хотите, можете доехать. Здесь недалеко». «Нет, пройдемся немного. Мне бы хотелось». Начал друг и осекся, резко взглянув на небо. Из-за вершин крепчугов, окружавших деревенскую запруду, величаво поднялась громадная птица. Она сделала круг над запрудой, пропав разок с глаз, а потом устремилась к изгороди. Птица плыла медленно, изредка отклоняясь от намеченного курса и снова делая круги, будто присматриваясь к тому, что происходит внизу. Вскоре она очутилась так близко, что теперь можно было разглядеть под крыльями человека. Вот она почти на подлете к идущим покачала крыльями. Мика радостно сказал. «Это Эрна!» «Откуда ты знаешь?» — не поверил Мирт. «Он с Люцией всегда так играет, качая руками. И я видел, как на тренировке он тоже пытался это сделать». «Точно, Эрна», — подтвердил Хельми и сам помахал руками, глядя на небо, словно стараясь добиться от летуна какой-то ответной реакции. Птица немедленно откликнулась, снова внушительно покачав распахнутыми крыльями. Она спустилась, слегка накренившись, и теперь заметил Конор: «Эрна кого-то прихватил с собой из малышни». «Разве Колор разрешал их брать с собой в полет?» Поскольку человек под крыльями находился в тени, сразу и не заметили, что к нему буквально по рукам и ногам пристегнут кто-то поменьше. «Это Ирма?» — испугался Колин. «Зачем он ее взял? Упадет, разобьется!» «Да не бойся ты!» — схватил его за плечи Хельми. «Мы здесь и подстрахуем, если что. Не тревожься, Колин, они не упадут!» «Что это такое?» — властно и беспокойно спросил Дрог с изумлением, глядя на громадную птицу, которая разворачивалась прямо над ними. «Дети осваивают новую игрушку», — взглянул на смущенную Селену Джаре. «За их жизнь и безопасность можно не волноваться. Мы сами строили эту птичку и тренировали детей. Приготовлена на всякий случай и магическая страховка с земли». Колин рвался бежать к теплой норе, возле которой начала опускаться птица. Эльфы, сами того не замечая, поспешили к нужному дому. Оглянувшись, Джарри лишь сказал третьему, безымянному, чтобы он спокойно оставил машину здесь и шел со всеми вместе. Они дошли вовремя. Эрна стоял, крепко расставив ноги и улыбаясь, и ждал, когда на нем расстегнут все ремни и снимут визжащую от восторга Ирму. При виде брата волчишка принялась отпихивать всех и в то же время торопить всех с ремнями. Но, несмотря на большое количество помощников, дело продвигалось слишком медленно. Так что новоприбывшие успели осмотреть и летуна, который вежливо поздоровался с Ильмом и с остальными, и птицу. Освобожденная Ирма прыгнула на Колина и только визжала в плечо, обнимая брата. Наконец она оторвалась от него и хрипловато сказала. «Колин! Колин, я летала! Я летала!» Селена неожиданно для себя перехватила полный зависти взгляд Ильма. Правда, смотрел он на волчишку недолго. Новый звук отвлек. От лесной изгороди к ним неслась толпа малышни с разноцветными хвостатыми воздушными змеями. Слишком большая толпа, явно увеличившаяся на несколько человек. Приглядевшись, хозяйка места рассмеялась. К ясельникам присоединились дети деревенских магов. А еще, а еще с ними бежали трое сыновей Сири со своими воздушными змеями. «У нас сегодня настоящий праздник», — тоже смеясь заметил Джаре, привлекая к себе семейную. «Праздник неба и полетов». В общем, эльфы белостенные не сразу зашли в гостиную, куда их пригласили хозяева. Сначала они допытывались, когда и кем был построен дельтаплан, кто проводил тренировки и какую придумали магическую страховку. Пришлось пообещать чертежи. Эльфы переглянулись, когда услышали «сделанные рукой Конора» а заодно пригласить к себе, где простора побольше, на те же тренировки. В гостиной сели гости, братство, уже без Ирмы, Бернар, Ривер, хозяйка с семейным и колор. От предложенного компота гости отказались. «Бернар нам немного рассказал о мальчике». Степенно начал друг, глядя на Конора, поклонившегося на имя, подражая Риверу с насмешливой улыбкой. «Вы хотите, чтобы именно мы стали теми, кому бы он передал свою библиотеку?» «Но хотелось бы точно знать, откуда у четырнадцатилетнего мальчика такое...» Он помолчал, подбирая слово. «Такое сокровище!» Я слышал о тресмегисте, но не совсем понял, каким образом этот ученый эльф встретился с Конором. Мальчишка оглянулся на Селену и пожал плечами. «Давай ты», — предложил он, — «а то как-то о себе рассказывать...» Когда машины ворвались на окраину города, начала она. Родители Конора погибли. Его самого спасли, потому что мальчик обладал сильным даром к некромантии и сумел позвать на помощь. Но спасатели оказались грабителями. Еще за несколько десятков лет до войны они грабили эльфов, отбирая у них старинные артефакты и книги. Привлекали к этому грабежу и других эльфов, чем-нибудь обиженных носородичей. А может, врали им, что собранные хотят спасти». Наврали они и тресмегисту, который согласился работать с ними, классифицируя предметы. Мальчика привели к нему и велели сделать из него машину. У дрока перехватило дыхание. Тресмегист уже начал подозревать, что с собранными вещами неладно. А потом и вовсе узнал, что их хотят уничтожить. И он решился дать согласие на предложение сделать из мальчика машину. Правда, при этом у него оказались несколько иные цели — Он ввел в тело Конора машинные детали, подчинив их особой магии. Он превратил мальчика в хранителя библиотеки, которую уже начали уничтожать. А еще добавил ему умения, которые помогли Конору выжить в пригороде, полном магических машин. Клан Вальгарта освободил Конора от металла, но никто до недавних пор не знал, что в... Она споткнулась. Что в памяти моего старшего сына осталась драгоценная для эльфов библиотека. «Сразу скажу, что мы выбрали ваш орден из всех по меркантильной причине. Нам нужно, чтобы эльфы снова стали сильней. Я не хочу пережить Вторую войну из-за вампиров, поэтому сокровища отдаем вам». «Но ведь потенциальная война — это не единственная причина», — заметил друг. «Вы явно чего-то хотите и для себя». «Хотим», — спокойно сказала Селена. «У нас в деревне есть начальная школа. Я хочу, чтобы Орден Белой Стены помог побыстрее восстановить старшую школу в пригороде, куда будут пускать всех, независимо от расы». Это первое. Второе мое желание – мои ребята из теплой норы должны поступить в университет по тем специальностям, на которые захотят, но сдавая экзамены на общих основаниях со всеми. «То есть вы хотите, чтобы в университет поступали и оборотни?» Хладнокровно уточнил старый эльф. «Если для учебы в высшем заведении у них будут задатки», — кивнула Селена. «То есть мы гарантируем блестящие результаты наших поступающих, а вы гарантируете нам поступление». Братство затаилось. Дрог кинул взгляд на мальчишек на грудь каждого, где висел медальон с видными сейчас при солнце буквами «Т» и «Н». В недавно оживленной гостиной застыла довольно тяжелая тишина. Колин не смел поднять глаз на эльфов. Хельмер, рассеянно улыбавшийся, словно невзначай положил руку на его плечо. Выждав немного, Селена бесстрастно сказала. «Но мы не требуем воплощения нашей мечты, если вы считаете, что оно вам не по силам». Ильм нахмурился, а старик цепко взглянул в глаза хозяйке места. «Мы будем очень щедрыми и великодушными. Возьмите библиотеку так. Думаю, Конор возражать не будет». «Нет, не буду», — спокойно сказал Конор. «Где будем проводить ритуал? В мастерской мике? В учебном доме?» «Селена, ты свободна?» Распахнулась дверь в гостиную, на пороге появилась Хоста. На одной руке она держала сонного фаркаса, за другую цеплялся Риган, с другой стороны подпрыгивал Корилус. При виде незнакомцев женщина-эльф ухнула. «Ох, простите, я сейчас подойду, Хоста!» Откликнулась Селена и обратилась к присутствующим. «Моего участия в проведении ритуала не понадобится, поэтому я оставлю вас». Пока вставала, многое успела приметить. Брезгливый взгляд эльфов на Фаркаса, темненький и плотненький, оборотня узнать нетрудно, в руках хосты. Недоумение при виде малыша эльфа, тревога при виде Ригана. И, наконец, потрясение, когда белостенные поняли, что хоста — эльф. Хоста, как многие взрослые обитатели теплой норы, бегала в полувоенной форме, перешитой под нее. Худенькой женщине с высокой грудью эта форма шла невероятно. Более того, Хоста повернулась, пропуская мимо себя Корилуса, чтобы увести всех, и оглянулась. Кажется, ее заинтересовал Ильм. Следуя за ней, Селена с трудом прятала улыбку. Белостенный слегка подался с места, будто собираясь встать. «Леди Селена!» догнал хозяйку места брюзгливый голос дрока. «Вы унижаете эту женщину, требуя, чтобы она возилась с оборотнями!» Селена жестко хлопнула дверью, чтобы хоста не расслышала, что она собирается сказать, и обернулась к белостенным. Эта женщина!» — четко выговорила хозяйка места. «Никогда бы не позволила себе того, что сама не захочет!» Хоста три года войны кочевала с оборотнями, которые спасли и продолжали спасать ее и ее дочь ценой своей жизни. Она поняла, что существа разных рас должны быть вместе, чтобы защититься от общего врага. Она стреляла в одичавших, как оборотни ее группы, готовила для своих пищу. Она врачевала их и латала их обноски. Она стирала их одежду и ухаживала за их детьми. «Вам?» Она осеклась, чуть сквозь зубы не процедив презрительное, сытеньким, но поправилась. Сытым и три года прятавшимся за защитой города и своего храма, этого не понять. Но именно поэтому любое слово в ее сторону я сочту оскорблением. Она помолчала, из-под лобья оглядывая упрямо насупившихся белостенных. «Все это слишком низко», — бросила она и вышла из гостиной. Она вышла с сильной горечью в сердце. Надо предупредить хосту и Азалию, чтобы они не подходили к белостенным, иначе нарвутся на обиду. Чисто по-женски, Селена успела в стремительных мечтах соединить хосту, который всего 36 лет, с Ильмом, не обращая внимания на его положение в Ордене, при котором он наверняка не умеет права заводить семью. Но ведь помечтать не вредно, и пара из них получилась бы красивой. Выйдя на улицу, Селена сразу увидела женщину-эльфа. Она устроилась всё на той же скамейке, только повернувшись спиной к входу в тёплую нору. Корелус, как и Фаркос, сидели на её коленях и спали. Задремавшего Ригана, сидевшего рядом, она обнимала. Женщины переглянулись. «Я видела, как они смотрели», — прошептала Хоста. «Ничего, Селена, я справлюсь. Ты за меня больше переживаешь, чем я за себя. Ты живёшь в моей деревне и вообще своя», — сердито сказала хозяйка дома. «Как же мне за тебя не переживать?» «Я так отвыкла от всего этого», — уже задумчиво сказала женщина-эльф. Невесело усмехнулась. «Когда живешь в доме, похожем на дворец, когда привыкаешь к роскоши и почтительности тех, кто ниже тебя по расе, тяжело потом сознавать, что оборотни имеют право на те же блага, что и ты. Что самое страшное в твоей жизни происходило так же, как у них, что ты всего лишь живешь и хочешь жить. Никакой разницы, что у них, что у нас». «Разве что ты имеешь магический дар и магические навыки. Но когда осознаешь, хочется взять оружие». Она замолчала, а Селена про себя рассмеялась. «И пойти на баррикады». А отсмеявшись, с той же улыбкой призадумалась. «А ведь баррикада уже есть. Теплая нора. И отвоеванное местечко есть. Деревня». Оглянулись обе. Из дома вывалилось братство, помчалось в мастерскую. «Ага, ритуал будут проводить здесь». На полпути братство затормозило и понеслось к женщинам, которые только и успели сделать страшные глаза и приложить палец ко рту, напоминая о спящих малышах. Радостные мальчишки уселись на корточке перед скамейкой. «Вы не слышали!» — захихикал Мика. «Колор врезал им так, что эльфы покраснели! Он им сказал, что они жутко невоспитанные, что они поп!» «Конор, что они сделали?» «Попрали древние законы гостеприимства», — подсказал сияющий Конор. В общем, он им и правда врезал, и таким спокойным голосом, что мурашки по спине. «Когда Колор так говорит», — поежился Мирт, — «мне кажется, с меня кожу сдирают». «Старик обозлился», — заметил Хельме. «Бернар, он очень злой, хотя скрывает это. Мне кажется, он жалеет, что пошел к ним». А Колин просто вздохнул от полноты чувств. «Все, мы побежали готовить ритуал» предупредил Конор, вставая. «Мы сразу сказали, что введем в библиотеку одного, а потом отдадим инструкцию по ритуалу, чтобы они все сделали сами, если захотят ввести туда еще кого-то». И братство улетело к мастерской. «За всеми этими треволнениями я совсем забыла, что хотела тебе сказать». Виновато взглянула Хоста. «Малыши так набегались, что устали и хотят спать. Может, их накормить обедом пораньше, а потом уложить, и пусть потом бегают до темноты». «Сейчас наши гости выйдут, пойду поговорить с Веткиным», — пообещала Селена. Через час почти все ясельники спали. Ритуал был закончен, нежеланные гости собирались уезжать и беседовали с Бернаром. Братство помалкивало, засев на скамейке. К мальчишкам присоединились Ривер и Джарри. Все негромко разговаривали, и вообще было впечатление вокзала перед отходом поезда, когда из-за угла дома появилась Ирма со своей бандой. При виде малолетних бандитов Селена уже не знала то ли радоваться, то ли ругаться с ними. Когда всех загоняли на тихий час, не нашли именно их. Завидев братство на скамейке, волчишка, крепко прижимая к себе Лиру, решительно кинулась к мальчишкам. Двойняшки-оборотни и берил за ней. «Колин! Колин! Я песенку придумала!» — зазвенела Ирма. Селена невольно обернулась к белостенным. Дрог поморщился при виде музыкального инструмента в руках косматой девочки у оборотня и отвернулся, кажется, намереваясь побыстрее закончить разговор. Бернар же, напротив, улыбнулся волчишке. Хозяйка дома, поглядывая за подводными течениями внутри собравшегося эльфийского общества, только вздохнула. Бернар Ирми? Небось, в пику своим высокомерным сородичам?» Звучный аккорд мягко пролетел в воздухе, заставив всех замолчать. «Лети, лети, моя большая птица! Неси, неси меня под облака! Во сне летаю я, мне небо только снится, но за спиной сегодня большие два крыла!» Надменное презрение на лице дрока застыло, постепенно превращаясь в странную горестную гримасу, пока старый эльф вслушивался в примитивные слова песенки. И Селена внезапно поняла. Белостенные сделают то, о чем она мечтает. Теперь ясно, почему чистильщики не позвонили. Самоуверенные эльфы просто не заезжали к ним и получили по носу, с трудом проходя деревенскую изгородь. Второй щелчок — библиотека Конора. Третий — впервые белостенные увидели, что презренные оборотни мечтают о небе и добиваются права летать в облаках. Закоренелые расисты столкнулись сегодня с проявлением благородства и прочувствовали себя виноватыми, когда им напомнили о соблюдении элементарной вежливости. Нет, Селена не верила, что белостенные в один приезд сумеют проникнуться идеями теплой норы. Но ведь что-то же останется в их душе. А вокруг скамейки собрались старшие ребята, и уже кое-кто подпевал Ирме. Хозяйка дома насмешливо следила, как Ильм вздергивает брови при виде космеи, которая, обнявшись с Ринд, слегка покачивается в такт песни. При виде Мускаре, который, держась за ручки самоката, в полголоса разговаривает с Гердом и Сильвестром. При виде Гардона, который держится за плечо Орвара. При виде хельми и мирта, которые держат на руках двойняшек-оборотней а потом тишина, в которой Ирма допевает свою песенку, и уже мальчишеские голоса дружно подхватывают припев. «Лети, лети, моя большая птица, неси, неси меня под облака». Конор оглянулся на Селену и вскинул кулак, указательный и средний пальцы вверх. Этот знак из ее мира, Виктория, мальчишке очень нравится. И Селена ответно подняла руки. Победа, несмотря ни на что.